Голова 4 «Не понимаю, как ты можешь ему доверять?» — прошипела Кира, когда мы покинули лифт и попали в фойе здания, где находилась моя квартира. «Кто сказал, что я ему доверяю?» — отозвалась меланхолично. «Мне абсолютно не нравилась идея сотрудничества с бывшим, и единственная причина, по которой я шла на эту авантюру, состояла в его возможностях, активах и шпионской сети». «Но ты согласилась с ним ехать!» нагнувшись к моему уху, прорычал Михаэль. Чтобы быстро собрать друзей, Майклу пришлось открывать им порталы. Сам он шёл мрачной статуей по правую руку от меня и наблюдал за ворчанием печатников. Как-то подготовиться к вылазке мы, само собой, не успели. Похватали вещи и поспешили вниз, пока крест не унёсся геройствовать без нас. «Это наш шанс выйти на Самуила. И вообще-то я не заставляю вас ехать». «Чтобы ты отправилась с ним одна в предполагаемую ловушку?» Михаэль откровенно закатил глаза. «Конечно, мы с тобой, но у меня плохое предчувствие». «Ещё один предсказатель. Я сама слушала вопли внутреннего индикатора опасности и негодования Лилит, можно сказать, с момента нового появления Криса в моей жизни». «Кэшфорд и сам опасается ловушки», — сердито отметил Майкл. «И мы возвращаемся к тому, что с радостными визгами несёмся в самую глубокую...» «Ого!» Восклицание Киры прервало речь Михаэля. У обочины был припаркован огромный чёрный внедорожник военного типа. Похоже, плохое предчувствие не только у нас. Пассажирская дверь открылась, и из машины вышел Крис. «Загружайтесь скорее. Время!» Сухо поторопил он, открывая пассажирскую дверь. «Бесит он меня», — прошептала Кира рассерженной кошкой, и первая нырнула внутрь автомобиля. «Звонили из Пентагона, спрашивали, когда вернёшь им угнанный танк?» Криво ухмыльнулась я. Крис отвечать не стал, лишь мельком усмехнулся, кивнув ещё больше по Майклу, и вновь залез в машину. «Всё будет хорошо». Я обернулась и тут же была сцапана в объятия «Будь на связи», — потребовал он, и, мельком поцеловав губы, отпустил. «Конечно». Махнув ему на прощание, я тоже прыгнула в машину. «Уже скучаю», — грустно вздохнула Лилит. «И я». Перебросившись парой фраз с Майклом, Михаэль залез последним. Дверь за ним захлопнулась, и автомобиль тут же тронулся. Внутри оказалось очень удобно. Пахло кожей и лёгким парфюмом. Имелся даже мини-бар с напитками, но мы не рисковали к нему притрагиваться. Тем для разговоров у нас не было, поэтому ехали в молчании. Очень напряжённом молчании. Лишь Крис временами переговаривался с водителем по поводу «как не смешно футбола», ведь мы дружно слушали трансляцию матча. Лучше бы включили музыку, честное слово. Но приходилось терпеть. Благо, ехать было недалеко, лишь до окраиней Олбани, что уже настораживало. Почему-то Самуил обосновался возле Нью-Йорка. «Кстати, ты не ответил, где Асмадей?» Я решила нарушить установившееся молчание, а заодно поделиться козырем в моём рукаве. «Он в Тартаре», — ответил Крис лениво. «Решает проблемы с источником». Самоуверенно хмыкнула я, и он развернулся ко мне на сиденье, с интересом присматриваясь к моему лицу. Самуил и вывел источник Тартара из равновесия. «Что?» Его лицо потемнело от гнева. Кира и Михаэль встрепенулись, даже водитель бросил короткий взгляд на меня через зеркало заднего вида. «Около семи месяцев». Я поморщилась, поняв, что у нас разное представление о временных промежутках. Самуил залетал в гости к Азазелю. Мне удалось подслушать их разговор. Самуил признался, что воздействовал на источник Тартара и просил поддержки в предстоящем столкновении. «Есть доказательства?» — хмуро осведомился Крис. «Да, я записала воспоминания на кристалл, а тут на телефон, пока артефакт не вышел из строя». «Отлично, это развяжет нам руки». Он вновь отвернулся, а я пожала плечами на возмущение в голубых глазах Киры. «Ты чего нам не говорила? Как-то не было повода». На подъезде к нам присоединилась ещё одна машина, даже больше этой по габаритам. А мне не без облегчения удалось покинуть душный от общей неприязни салон. Отправляться в предполагаемую ловушку вместе мы не собирались. Я должна была страховать Криса и его демонов с воздуха. Михаил и Кира оставались наземной командой поддержки — потому пересели в другую машину». «Точно сможешь удерживать так долго барьер?» — забеспокоился Михаэль. «Конечно», — самоуверенно заявила я и взлетела. «Хорошо меня слышно», — раздался в переговорнике серьёзный голос Криса. «Даже слишком», — проворчала я. «Совместные миссии, как давно это было, можно сказать, в другой жизни. Временами я почти не помнила моментов работы в разведке». Крис с «Ты уже написал завещание?» Невинно поинтересовалась я. Ветряные потоки ударяли в лицо, крылья несли меня над облаками, внизу уже виднелись дома. Одна машина отстала, вторая с Крисом приближались к месту встречи. «Конечно», — ответил он равнодушно. «Завещаю все мои проблемы тебе». А я с грустью осознала, что это вовсе не шутка. Если Крис погибнет от рук Самуила, Высших просто разорвёт от ярости. Они бросятся с войной на Землю. А кому придётся выступать буфером? — Конечно же мне. Иначе мой дом, которому я с трудом пробилась из Эдема, просто разрушит до основания столкновением высших и серафимов. Все они стали намного сильнее за столетия в своих мирах. Прошлые войны будет не сравнить с текущей. Она разнесёт половину Земли. — Ну а хоть придумал, что напишут на надгробном камне? — Креативы не по моей части, Натали. «Зато я знаю, что напишут на твоём». Она любила глупые шутки. Я обиженно засопела под хохот Лилит, а Крис, судя по тишине на линии, отключился. Тем более их машина припарковалась на подъездной дорожке небольшого коттеджа, окружённого высоченным кирпичным забором. «Начинаем», — сообщил он, прежде чем выйти из автомобиля. Крис в сопровождении пяти демонов прошёл к воротам. Их встретили, повели в сторону дома. Но войти никому не удалось. Это действительно оказалось ловушкой. Встретившие их и Шима рванули в стороны. Только демоны по какой-то причине не последовали за ним в погоню. «Барьер ИМП!» — раздался голос Криса на линии. Выхватив пистолеты, я направила несколько мощных пуль вниз, прикидывая примерное расположение ламп прибора. Кипящие энергии и лиловые сгустки ударили в забор и стоящую в отдалении машину. Грянул взрыв, и следом ещё один более мощный. Уши заложило от грохота. Огненное облако разрослось, поглощая коттедж, двор, находящихся там демонов и Криса. Поднявшиеся в небо дымы и обломки здания вынудили меня отлететь в сторону. Но я продолжала вглядываться вниз в поисках выживших. Только раньше, чем в душе поднялась тревога, из тёмного облака вылетели крылатые фигуры. Три демона и Крис. Он поднялся на один уровень со мной, завис в воздухе, яростно работая крыльями. Лицо его покрывало копоть, от брони поднимался дым, какая и от слегка подпаленных волос. Глаза пылали ярким синим светом и чистой яростью. «Печатник средней степени прожарки. Почти доведён до готовности убивать в собственном соку», — подытожила я. «Натали». Он посмотрел на меня так, что даже после двух лет в Эдеме я предпочла замолчать и перенести злорадство на потом. «Что дальше?» «Ловим архангелов. Я подкинул одному из них жучок», — пророкотал он сурово. «И когда только успел. Если подумать, может, большинство жучков, что я находила на себе раньше, его рук дело?» «Вполне возможно», — фыркнула Лилит. «Ты в своём репертуаре, Эшфорд». «Сбору второй машины», — рыкнул он в переговорник и полетел в нужном направлении, махнув мне рукой, чтобы следовало за ним. «Засранец». Я пронеслась мимо него, но он легко увернулся от удара крылом. Крис действительно в своём репертуаре. Вздумал мной командовать. «Эх, даже не прокоптился», — поморщилась Кира, когда мы приземлились возле машины, где нас ждала остальная команда. Крис что-то прорычал под нос, но решил не отвечать на её выпад. Кажется, вообще не считал печатницу достойной внимания. «Проверь, отслеживается ли жучок», — приказал он одному из своих демонов. Тот сразу рванул в машину, достал массивный планшет. Я же подошла к печатникам, чтобы быть подальше от бывшего, и заодно набрать Майкла. Михаэль без слов передал мне мой смартфон. «Хорошо, что Эшфорд не догадался рисковать тобой», — проворчал Майк, когда прослушал всю историю нашей провальной мини-операции. «Слушай, я понимаю, ты его недолюбливаешь, но не надо напоминать мне об этом каждый раз. Я пытаюсь абстрагироваться от того, что он рядом». Крис выполнил твоё условие, мной не рисковал. Точка. Недолюбливаю. Кашлянул он, потому что я подобрала очень мягкую формулировку. Ладно, Над, не буду, прости. Ты вернёшься? Проследую за Ишимом, если жучок не нашли. Я повернулась к Крису, и он махнул рукой, указывая на машину. Мы выезжаем. Свяжусь, когда ситуация прояснится. Не пропадай. А ты где? В штаб-квартире. Если что... «Смогу сорваться к тебе куда угодно». «Хорошо, пока». Поймав слова прощания, я отключила вызов и запрыгнула в салон. Эта машина оказалась больше, с двойными сидениями, расположенными друг напротив друга. Стоило мне сесть, как следом на соседнее кресло опустился Крис. Наши колени соприкоснулись, и мне захотелось тут же выйти, чтобы подобрать место подальше от него. Но я, само собой, лишь сделала вид, что не заметила этого момента. «Интересно». Наступит время, когда он перестанет вызывать во мне хоть какие-то эмоции, когда проснётся равнодушие к нему. чувство остыли, я уже не люблю, не стремлюсь к нему, как раньше. Но нас слишком много связывает. Всё же хорошего было так же много, как и плохого. Только последнее перевешивает. И так будет всегда, что бы он ни сделал. Хорошо бы доходчиво донести эту мысль до Криса. Всё же он не просто так выбрал именно это место. Ещё на что-то надеется». «Сбросишь мне запись?» — попросил он, когда машина тронулась. «И что тебе ещё известно про планы Самуэла? Кто его поддержит?» серафима передо мной не отчитывались. Я слышала только разговор с Азазелем, но он вряд ли покинет Эдем. Сам говорил, что ему плевать на дела земли. Я разблокировала телефон, Крис достал свой и провёл вызов, чтобы у меня был его номер. «Палёным воняет», — проворчала чуть язвительно Кира. «Может, окно откроем?» Никто не против. Выжившие демоны помрачнели, тема болезненная, учитывая, что в огне погибли двое из их команды. Только Крис остался равнодушным к её заявлению. Кажется, уже остыл, да и вообще он всегда умел держать себя в руках. «Кира, ты сидишь возле окна. Вот открой. Нужно нажать на кнопку. Справишься?» Он даже не стал переводить к ней взгляд от экрана смартфона. Печатница заскрежетала зубами от гнева, послышали смешки демонов. Кира охнула, когда нога Михаэля налетела на её щиколотку, вынуждая прервать так и не начавшуюся гневную отповедь. Девушка благоразумно промолчала и открыла окно. Воцарилось молчание. Крис получил вожделенную запись и несколько раз прослушал её, поинтересовавшись деталями, ведь картинка большей частью отсутствовала. А машина бодро неслась по дороге по следам Ишима. Тот не обнаружил жучка и вёл нас за собой. И только через четыре часа наша цель остановилась. В городке под названием Хейвен. Пометуя об истории открытия прошлых врат, мы решили держать дистанцию. Потому заехали в попавшийся по дороге мотель. Здесь намеревались привести себя в порядок, немного передохнуть и обсудить план дальнейших действий. «Это не апартаменты, Кано», — заключила Лилит, когда я вошла в номер. «Старая дешёвая мебель, потёртый ковролин, въевшийся аромат сигаретного дыма, перебиваемый освежителем воздуха. Но здесь было достаточно чисто. Да и интересовала меня только возможность скорее избавиться от запаха гари. К тому же я также привычна к роскоши, как и к походным условиям. Потому без лишнего ворчания прошла в душевую, где быстро ополоснулась, просушила волосы феном и переоделась в более удобную одежду. Футболку, облегающие штаны со вставкой прозрачной ткани поверх печати и чёрную куртку со множеством карманов. Даже в мыслях будто прояснилось. Но насладиться мгновениями и уединением мне не дали. В дверь настойчиво забились. «Михаэль, я хотела отдохнуть!» Поморщилась, обнаружив в коридоре мрачного печатника. Он тоже успел освежиться. Ещё влажные тёмно-каштановые волосы были отведены от лица. На суровом лице отпечаталась мина неодобрения. Он предстал в футболке цвета хаки и свободных штанах с накладными карманами, в которых наверняка хранилось много полезного и опасного. А я хотел поговорить. Он двинулся на меня, вынуждая отступить и пропустить его в номер. «Разве не понимаешь, на что это похоже?» Низко пророкотал, захлопывая за собой дверь. «На подставу», — пожала я плечами. «Если понимаешь, почему идёшь туда?» На выдохе уточнил он, растеряв половину своей воинственности потому что нам нужно выйти на Самуила до того, как он откроет врата. Я вновь пожала плечами. По-моему, это очевидно. Серафим на этот раз действует осторожно, последовательно. Сначала вывел из равновесия источник Тартара, чтобы ему не мешали высшие демоны. Следом заручился поддержкой Серафимов. Кто-то из них до да появится на земле из желания развеять скуку. Думаю, если бы я к тому моменту не успела сбежать от Кассиэля, Самуил постарался бы избавиться от меня — чтобы случайно не вырвалось и не помешало его замыслу. А теперь он намеревался убрать препятствие в лице Криса. Ну и меня за компанию, раз я всё же вновь появилась на Земле. Первая попытка не удалась, но, может, он понимал, что ничего не выйдет, и мы двигаемся по созданному им пути прямиком в ловушку. Либо я слишком подозрительна, и нас действительно привели в место дислокации сил врагов. В любом случае предстояло это проверить. Проблема с Самуилом сама собой не рассосётся. Но если быть откровенно с собой, я просто не могла сидеть без дела и желала лично перерезать горло Самуилу. «Нас мало, и нас могут ждать», — напомнила о главной опасности Михаэль. «Ничего бывало и хуже». «Ладно», — гулко вздохнул он, резко взмахнув руками. «Наверняка считал меня беспечной». «Найдём мы его. И что дальше?» я его убью». «Самуила должен убить страж». Чеканя каждое слово произнёс Михаэль, словно пытался вбить в меня эту истину. «Он сильнейший Серафимов. Стражу к нему не подобраться». «Майкл...» «Нет», — оборвала я его, мотнув головой. «Признай, Натали, ты просто хочешь убить его сама. Хочешь отомстить?» «Хорошо, признаю, хочу». «Если ты в союзе с Шаксом убьёшь Серафима, начнётся война!» Теперь он говорил медленно, словно с душевной больной. Наступили мгновения молчания. Я обдумывала его слова, признавала их правоту. Но в глубине души яростно и неистово желала лично уничтожить того, кто измывался надо мной. «Значит, войны не избежать», — заключила я. «Да ты эгоистка, Натали!» Он задохнулся от возмущения. Я достаточно сильна, чтобы со мной считались. Михаэль вылил на меня очень некрасивую тираду. Мысли Лит отнеслись к его отповеди философски. Он прав. Но как ещё он представляет себе это столкновение? Самуил силён, и его надо убить. У меня есть все шансы. Дверь с грохотом закрылась за вылетевшим из моего номера разъярённым печатником. Я хмыкнула про себя и пришла к выводу, что он сразу же нажалуется на меня Майклу потому решила сыграть на опережение и связаться раньше него со своим парнем. «Мой парень!» — как это необычно звучит. «Привыкай!» — усмехнулась Лилит. Только оказалось, по мою душу отправился другой мужчина. Тот, с кем я бы предпочла не оставаться наедине. Крис ворвался в номер раньше, чем мне удалось запереться. «Ты не вовремя». Поморщилась я, наблюдая, как он по-хозяйски входит в комнату и закрывает за собой дверь, лишая меня шанса захлопнуть её перед его наглой мордой. Вот как было хорошо в доспехе. Я хоть выглядела внушительнее. А тут снова и ниже всех на голову, и уступаю в комплекции. Пришлось сделать несколько шагов назад, привычно занимая позицию у окна, чтобы иметь пути отхода. Нужно поговорить. Крис тоже успел принять душ, Теперь от него не несло гарью за километр. Переоделся в синюю рубашку пола с короткими рукавами и чёрные брюки. Он даже как-то сумел поправить дело с подпаленными волосами и бровями. Хотя в целом взрыв проехался по его внешности, но мог бы и сильнее. — О чём ты хочешь поговорить? — Если решил делиться Муила, то его убью я и точка. И ты свой шанс опустил. — Нет, я хотел поговорить о нас. — О нас? — скривилась я. «Нас уже давно нет, Крис!» «Ты кого-то обманываешь!» Он чуть склонил голову на бок, продолжая неумолимо на меня наступать. Пятиться я, само собой, не стала, но в целом испытывала мало приятных эмоций от того, что он так быстро сокращает между нами расстояние. «Я же вижу, как ты отводишь взгляд, сторонишься меня. Вижу, как реагируешь. Ты меня обманывал, держал в заперти, убил моих любимых. «Мне очень сложно даётся сотрудничество». Вскинула я подбородок, правда, потому что теперь он находился в полуметре от меня, и разница в росте оказалась особенно ощутима. «Прошло два года, Крис. Для меня всё в прошлом. Ты в первую очередь». Говорила твёрдо, жёстко, чтобы не позволить себе и проблеска эмоций. Иначе он примет это за слабину, ведь он ищет, за что зацепиться. «Ты говорила, что любишь?» Он протянул руку к моему лицу. Внутренне я задрожала. Память услужливо подкинула воспоминание о первом признании. Он тогда умирал, выступил между мной и опасностью. И я решилась на то, от чего так долго бежала, рассказала ему о своих чувствах. Но мне нужно было помнить и о другом. Тогда врата открывались с его ведома, и он попал в беду только потому, что играл роль верного идеалам организации стража. «И ты говорил» а потом запер в клетке и промывал мне мозги, чтобы я стала удобной. Вспомнились моменты беспомощности, как я умоляла его остаться со мной, отказаться от своих планов. Но он уже пришёл к идеальному решению и не собирался отступать. А я была слишком слаба, чтобы убить его, хотя шансов предоставлялось достаточно. «Какой же ты...» Меня затопило яростью. Крис ожидал удара, а я как раз не думала, что сорвусь. Он отклонился от апперкота, отвёл мою руку, перехватив её за запястье. Я рванула из схватки, но вдруг осознала, что уступаю ему физической силе. Самонадеянность сыграла со мной злую шутку. Кровь Архонта когда-то сделала меня сильнее обычного человека. Но сейчас вырваться из захвата и одолеть Криса я могла только с использованием энергии. Можно было создать над нами барьер. Но малейшая потеря контроля, и враги узнают о том, насколько мы близко. Стоило ли рисковать, ради победы в этом противостоянии даже не в бою. «Как?» Воздух вытолкнуло из моих лёгких, когда Крис толкнул меня к стене. «Кровь Архонта». Он заблокировал удар ногой и налетел на меня, припечатывая к месту. «Дометианус?» Я отвела голову, и его губы лишь прижались к моей щеке. «Кайзер». Горячее дыхание обожгло кожу. Мне было физически больно ощущать его близость но ещё больнее чувствовать собственную беспомощность. Нужно запомнить этот урок и не позволять в своей самоуверенности недооценивать врага, особенно такого, как Крис. В стремлении поцеловать меня он ослабил хватку на моих запястьях, и это позволило мне толкнуть его в грудь. Он взмахнул руками, пытаясь поймать равновесие, и тут же пригнулся, чтобы не получить ногой по лицу. «Не будь наивной, Натали!» — зло рассмеялся он. «Сколько ещё таких, как мы, якобы особенных у архонтов?» «Думаю, сотни», — хмыкнула я, вновь ударяясь разворота, но теперь Крис просто отступал от меня, не спеша нападать. Я же выпрямилась, провела ладонью по щеке, словно стирая его поцелуй. «Больше никогда!» «Не смей!» — потребовала я холодно. Он криво усмехнулся. «Наскреби остатки совести, Крис, и дай мне жить дальше!» Он не успел ответить. Мы оба замерли, когда ощутили вдали энергию Самуила. Наша цель действительно в городе. Послышался топот ног. Дверь с грохотом ударилась о стену, когда в комнату влетела Кира. Сегодня прям очередь из печатников в мой номер. «Самуил!» Она замерла по центру помещения, распахнув глаза от неожиданности. Явно не ожидала, что застанет нас с Крисом в боевых стойках. «Что происходит?» И подобралась, словно готовая присоединиться к сражению. «Ну да, конечно. Давайте побьём Криса, это решит все наши проблемы». Закатила я глаза, силой сжав пальцами переносицу. Самуил был так близко. Воображение вырисовывало образ из далёкого прошлого. Довольная ухмылка на его губах, и я перед ним на кровати. Совершенно беспомощная, лишённая даже поддержки Лилит. В груди ярился пожар ненависти. Я могла вылететь сейчас в окно, понестись к нему, Но кто позволит нам сражаться? Крис первым же рванёт по мою душу и попытается настучать по голове. Надо быть благоразумной. Но как же это сложно, когда резерв ещё полон энергии Эдема и не принимает особенностей атмосферы Земли. «Зато будет весело», — заявила Кира, растянув на губах лучезарную улыбку. «Мелкая, зови Михаэля. Надо решить, что делать дальше», — бросил ей Эшфорд, проходя мимо неё. Кира прорычала что-то неприличное, но он, само собой, даже не обернулся, просто покинул мой номер. «Как ты его терпишь?» — девушка обвинительно указала на меня пальцем. «Держи эмоции его узде, вот и всё. Зови Михаэля». «Хватит мне приказывать». Она обиженно надула губы, но отправилась на поиски своего недопарня. Я же быстро упаковала немногочисленные вещи в рюкзак и двинулась с ним прочь из номера. Понимала, что мы надолго не задержимся в мотеле. Общий сбор проходил в номере Криса. Мы разместились где попало — на стульях, кровати. Кто-то даже присел на комод. Я же предпочитала привычно держаться окна, чтобы вовремя свалить в случае опасности. Надо сказать, помещение оказалось слишком маленьким для нашей компании из печатников и демонов, большей частью из-за витающей воздухе атмосферы враждебности. «Самуил здесь, что дальше?» Я сразу перешла к делу. «Надо подключать стражей, у них больше возможностей», — сразу заявил Крис. Он стоял, прислонившись к стене плечом у другого окна. «Хорошо бы получить актуальные данные разведки по этому району». «У тебя закончились шпионы?» — иронично предположила я. «Мы отправимся в город, будем наблюдать на месте», — продолжил он, проигнорировав мой выпад. То ли я оказалась права, то ли он не хотел использовать этот актив. «А мне, значит, оповещать стражей?» «Хорошо», — хмыкнула я, скрестив руки на груди. Не особо хотела отправляться в штаб-квартиру, но курс наших дальнейших действий очевиден. Самим нам с охраной Самуила не поспорить. К тому же при нём могут находиться другие серафимы, что ещё больше сокращает наши шансы на успех. Да и защита Земли от вторжений в целом не входит в круг наших обязанностей. Здесь у каждого свои цели. Только Кира и Михаэль действуют из благородных побуждений. «Крис просто хочет сохранить позицию демонов. Я же иду к мести и наполняю жизнь новыми событиями, потому что не знаю, куда себя деть». «Только одна не пойдёшь. Михаэль...» Крис посмотрел на печатника в поисках поддержки. Их взгляды пересеклись, и, кажется, начался обмен мыслями. «Я пойду с Натали», — кивнул Михаэль. «Тогда решено», — подытожил Эшфорд. «Нет, Кира с тобой. Для подстраховки». Широко улыбнулась я. Михаэль дёрнулся, возрившись на меня зло, но не стал спорить. «Хорошо, малявка со мной», — после секундных раздумий согласился Крис. «Я не малявка!» Кира вскочила со стула, силой сжимая ладони в кулаки. «Кира, выйдем?» Я кивком указала ей в сторону двери и первая отправилась прочь. Что-то рыкнув, она стрелой понеслась за мной. «Он... он... он...» Она буквально задыхалась от ярости, пока мы шли по узкому коридору среди одинаковых дверей в сторону её номера. «Сволочь», — подтвердила я. «А ещё опытный разведчик с силой высшего демона. Не выбешивай его». «Мне всё равно». «Тогда тебе здесь не место», — жёстко припечатала я. «Мы тут не в игрушки играем. Здесь собрались люди и не люди с богатым боевым опытом. И такие, как мы, не любим создавать себе риск для жизни, который не в состоянии проконтролировать. а ты «Неподконтрольный элемент». «Но...» — Кира вся посерела, ошеломлённо хлопая глазами. «Ты здесь, потому что Крис позволил. Ты ему не нужна, скорее он воспринимает тебя обузой, ещё и раздражителем. Он не обязан тебе нравиться, как и ты ему. Но если ты решила идти на сотрудничество с ним, то поумерь пыл». «Я могла бы отправиться с вами», — прищурилась она, вновь начиная закипать. «Как же она ещё молода», — посетовала Лилит. Я была не старше, когда открылась моя печать. Но ты не попала в пекло, а сидела в безопасной академии. «А Криса отпустить в свободное плавание?» — продолжила я разговор. «Нет уж, глаз с него не спускай». О Кира приоткрыла рот, кажется, начиная понимать, в чём дело. «Он может пожелать подставить нас и меня в первую очередь, чтобы окончательно скомпрометировать перед командованием». «Тогда зачем мы здесь?» «У тебя есть бронированная машина с мини-баром?» «Нет», — качнула она головой. «Вот и у меня нет, а у Криса есть. Пользуемся возможностями, но держим ухо востро, да?» Я хлопнула её по предплечью, и теперь Кира с улыбкой кивнула. «Вот и молодец. Иди собери вещи, я поболтаю с Крисом». Из его номера как раз потянулись демоны, похоже, обсуждение завершилось. Последним выходил Михаэль. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь» прошипел он мне на ухо, приостановив за локоть в коридоре. «Мы все не знаем, чего ждать от Самуэла», — отчеканила я жёстко. «Зато все хотим его смерти. Потому мы здесь». «Да». Вздохнул он зло и отпустил. «Ты хоть обними её». Пронаблюдав, как Михаэль мрачнеет, я беспрепятственно вошла в комнату Криса. Точнее, даже ворвалась, пометуя о его недавнем визите. Печатник нашёлся у кровати, перепроверял рюкзак со своими вещами. «Как прошло?» — уточнил он, мельком взглянув на меня. «Ты вправила ей мозги, или она и дальше будет меня раздражать?» Родители Киры убили демоны у неё на глазах. Её спас Михаэль. Первое время она отказывалась общаться даже с держателем своей печати. «Отнесись с пониманием». Попросила я, и в голубых глазах мелькнуло сочувствие. Если прекратит выпады в мою сторону, мы поладим, — пожал он плечами. Она ещё неопытно молода и очень дорога мне, не подвергая её лишнему риску. Я прослежу за ней, — внезапно пообещал он. Печатница же. Спасибо. Я кивнула, отведя взгляд. Нас мало, мы уникальны, и каждому сложно по-своему, потому что у нас в головах сидят древние демоны и ишимы. Но тебе повезло больше всех. «Круче меня? Нет!» — самоуверенно пропела Лилит. «Мы с Михаэлем отправляемся. Держи меня в курсе», — попросила я. «Не задерживайся там. Не доверяем. Только...» «Крис», — поморщилась я. «Разберусь без тебя». «Будь осторожна», — попросил он. «И ты». Махнув над плечом рукой, я отвернулась от него к двери. Потянула было ручку на себя, но нас окружил скрывающая энергию барьер. И Крис в сотой доли секунды достиг меня. Поднявшийся от стремительного перемещения ветер взъерошил волосы, горячий вздох коснулся затылка. Он упер ладони в дверь, не позволяя мне уйти. «Не могу, Натали», — прошептал хрипло. «Не могу просто общаться с тобой и понимать, что нельзя даже коснуться». «Как же размыта граница и относительно время. Два года для меня и две недели для него». Одни и те же воспоминания на двоих, те же чувства, только у каждого они растянуты на промежуток времени, что мы провели друг без друга. У него ещё болит, у меня отболело. Но, как и в тот разговор в его кабинете после нашего расставания из-за измены, всё могло измениться за один шаг. Один шаг назад в его объятия. И чувство вернуться, страсть вернётся. Если бы я захотела вновь испытать её мучительные удары, а я больше не хотела. Наконец научилась ценить то, что важнее даже возможной связи печатников. Потому что чувства к Майклу полнее. Они не требуют жертв, они исцеляют. Это не тихая гавань, это дом. То, чего мы не могли и не сможем достигнуть с Крисом, потому что каждый из нас всегда будет пытаться побороть другого. «А ты научись. Я же могу. Пара месяцев Крисы станет легче. Поверь моему опыту». Я развернулась, прямо посмотрела в его глаза. «Я тебя больше не люблю и очень хочу, чтобы ты пришёл к тому же и жил дальше. В идеале подальше от войны». «Не верю», — усмехнулся он упрямо, проведя ладонью над моим плечом, и я с трудом сдержала порыв поёжиться. «Видишь?» «Это уже твоё дело, верить или нет? Я всё сказала. Дай пройти». Крис прищурил глаза, рассматривая моё лицо, потом развеял барьер и отступил. Я спокойно покинула его номер. Сердце беспокойно билось о грудную клетку. Быстрее бы найти Самуила и завершить это короткое сотрудничество.